В магнитную я попал только к концу апреля. Здесь все было в порядке. Работы шли х о д к а немцы заканчивали первую домну, закладывали вторую, а по третью копали котлован. Кроме того, вовсю велось строительство усовершенствованных немцами печей для производства стали по процессу, разработанному французским инженером Мартеном. На стройке уже работало 8 американских паровых экскаваторов, управляемых пока еще американцами, но на каждом уже был штатный помощник машиниста из русских. Да и на остальные специальности этой машины с весьма солидным экипажем велась активная подготовка русского персонала. Из трех запланированных кирпичных заводов один уже работал, а два достраивались. Я проторчал на стройплощадке 4 дня – и тихо ретировался к Тимирязеву. Все шло хорошо, зачем мешаться? У Тимирязева тоже все было в порядке. Они с моей тройкой рассчитали несколько вариантов конфигурации семейных ферм, наиболее подходящих для данной местности, на разное количество рабочих рук, от двух-трех пар до 12-15, так, чтобы и зерноводство, и животноводство дополняли друг друга. То есть, чтобы было куда девать кормовые культуры, высаживаемые в определенные годы на поля для смены севооборота. Ну и чтобы имелась возможность подкормить поля и в первую очередь огороды естественными удобрениями – навозом, компостом. А также убедили несколько семей переселенцев заложить таковые – Естественно, в кредит. И Климент Аркадьевич заявлял, что уже через год-два у них будет поблизости от опытовой станции несколько весьма привлекательных наглядных пособий для переселенцев. А Казначей доложил, что разработал кредитную программу для них, которая позволит, во-первых, достаточно быстро вывести товарное производство на безубыточный, а затем и на прибыльный уровень, и, во-вторых, заставит новоиспеченных владельцев ферм, жестко исполнять рекомендации ученых. А то, ежели переселенцы в этой местности вздумают работать по старинке, общее число крестьянских семей, определенных на поселение, достигло 200, но почти половина из них занимались хозяйством не больше года, так что смотреть там было не на что. Поэтому по хозяйствам я не поехал. К тому же у меня была еще одна причина, по которой я не стал особенно задерживаться. И называлась она Всемирная выставка в Париже. До Парижа я добрался в конце июля, когда выставка была в самом разгаре. И не один, а с племянником. Брат, услышав просьбу отпустить меня на выставку, тут же повелел прихватить с собой и Николая, а то, мол, тот увлекся офицерской службой, существенную часть которой составляют пирушки с сослуживцами. Эван, генерал Данилович докладывает, за один вечер 125 бутылок шампанского уговорили, а я на него благотворно воздействую. Сразу после общения со мной цесаревич Де то запрется и всякие научные кривые рисует, то к отцу Иоанну в Кронштадт ездит. Ну что ж, возможно оно и к лучшему, хотя присутствие Николая и затрудняло мне проведение нескольких встреч, которые я запланировал на выставке. Ничего, вывернемся. К тому же я вез в Париж еще около трех сотен русских инженеров и ученых и почти 4 сотни студентов, в основном из числа опекаемых обществом вспомоществования, в п о л у ч е н и и образования сиротам и детям из бедных семей, но и несколько десятков рекомендованных попечительскими советами крупных университетов, институтов и технического училища. Россия, как государство, в этой выставке официально не участвовала, на основании того, что выставка приурочена к столетию со дня казни французского короля. Так что наш павильон оформляло русское техническое общество, которое потратило на то много собственных средств, и отправленная им в Париж делегация оказалась весьма скудной. Да тут еще такой трагический случай со смертью комиссара русского отдела, члена русского технического общества Евгения Николаевича Андреева. Вот я и прихватил на свой кошт некоторое количество народу. В основном, конечно, из числа тех, кто был задействован в моих проектах – Попова, Блинова, Менделеева, Пероцкого с т е с л о и других – но также и тех, кого меня попросил привести председатель русского технического общества п ё т р Аркадьевич Кочубей. Он сетовал, что не догадался выйти на меня заранее. Тогда, мол, с моей помощью они могли бы подготовить такую экспозицию, что все ахнули бы. Но я его разочаровал, сказав, что не пошел бы против воли брата, который, как и большинство других европейских монархов, отказался участвовать в этом мероприятии, и что вообще я пока предпочитаю смотреть и учиться. Тем более, что, по моему глубокому убеждению, на таких выставках нам стоит показывать только уже освоенную в производстве продукцию, а не отдельные опытные образцы. Иначе основную работу сделаем мы, а сливки из-за нашей промышленной отсталости снимут другие. Судя по выражению лица, Петр Аркадьевич со мной был не согласен, но промолчал. Большая часть д е л е г а ц и и поехала поездом, а мы с Николаем и еще человек 30 на Дмитрий Донском до Копенгагена, где Николай должен был по пути посетить бабушку и дедушку. Вот он за время этого перехода и пообщается с умнейшими русскими и не только людьми. Может, чего от них переймет, да и, глядишь, на них произведет благоприятное впечатление. Мальчик он умный и обаятельный, а что пирушки, так в 21 год кто не пил-то? К тому же я знал, что уж алкоголиком Николай точно не станет. Уж этого недостатка у последнего русского царя никто не упоминал. а при удаче появится у него свое лобби и на интеллектуальном небосклоне. Ну а после Копенгагена мы должны были сесть на мой поезд, который я для такого дела велел перегнать в Данию и отправиться в Париж. Но с заездом в Брюссель в гости к Леопольду II, с которым у меня одного из всей аристократической европейской кодлы установились дружеские отношения. Я эти отношения ценил и... и старался поддерживать регулярными встречами. Тем более, что сам Леопольд II ценил их даже больше, чем я. Так что от этих встреч я имел не только приятное общение, но и кое-какие преференции в бизнесе. И вот там-то, в Брюсселе, я впервые воочию увидел признаки того, что я действительно начал что-то менять в истории. Ну, то есть в истории царствующего дома. Так-то признаков было море от того, что золото Трансвааля в настоящий момент работало на развитие России до стремительно вырастающих корпусов моих заводов в Магнитной. Дело в том, что в Брюсселе у Леопольда II как раз гостила племянница, дочь его брата Генриетта Мария. И когда мы через два дня наконец-то тронулись в сторону Парижа, Николай выбрал момент и, несколько волнуясь, спросил у меня, не слышал ли я о каких-нибудь наследственных болезнях у династии с а к с е н к о б у р г г о т с к и х или Гогенцоллернов. Генриетта Бельгийская – старшая дочь графа Фландрии Филиппа Бельгийского, принадлежащего к Саксон-Кобург-Готской династии, и его супруги Марии Гогенцоллерн Зигмаринген. Я слегка ошалел, а потом заверил его, что не слышал, но обязательно поинтересуюсь этим вопросом. А 27 июля 1889 года мы въехали в чистый, свежий, а м ы т ы й недавно прошедшим дождем и увенчанный, только что построенный инженером Эйфелем башней Париж. На выставку мы с Николаем попали только на четвертый день пребывания в столице Франции. До этого были заняты визитами и приемами. И хотя мы жили в Париже исключительно как частные лица, в следствие столетия со дня казни французского короля, нас это не спасло. Французы сейчас изо всех сил обхаживали Александра Третьего. Их голубой мечтой стало возвращение отторгнутых во время франко-прусской войны 1870-1871 годов провинций Эльзас и Лотарингия. Но сделать это в одиночку не было никаких шансов. Пруссия с тех пор превратилась в Германскую империю – И сделалось намного сильнее. Вот французы и вставали на уши, пытаясь привлечь в союзники Россию. И после заключения немцами тройственного союза с Австро-Венгрией и Италией, это желание приблизилось к реализации. Ибо сей союз Александру Третьему совсем не понравился. Нет, с Германией-то у России отношения были в целом неплохие. Камнем преткновения в тройственном союзе являлась Австро-Венгрия, Прямой и последовательный враг России. Отношения с Австро-Венгрией для немцев, увы, были более приоритетными, чем с нами. Кайзер и Бисмарк мечтали о присоединении Австрии к Германской империи и шли на все, чтобы ублажить Франца и Иосифа. И это неминуемо, пока постепенно, но все сильнее и сильнее, отдаляло от нас Германию, а к 1914 году п р е в р а т и л а ее... во врага России. В общем, несмотря на статус частных лиц, в н и м а н и е лиц официальных мы избежать не смогли. К нам началось настоящее паломничество. Нас посетили все. От французского военного министра, уволокшего Николая пострелять из французской винтовки, в которой впервые в мире был применен патрон с бездымным порохом, до главы французского парламента. Французы первыми в мире в 1886 году приняли на вооружение винтовку Лебеля с трубчатым подствольным магазином под бездымный 8-миллиметровый патрон. А президент Франции Сади Карно даже дал обед в Елисейском дворце в честь наследника российского престола царевича е с Николая и его дяди, великого князя Алексея Александровича. Только названный частным, все остальное, от почетного караула до оркестра, играющего государственный гимн и встречи главных гостей лично президентом на ступенях Елисейского дворца, было как на официальном мероприятии. Впрочем, поездка Николая с военным министром оказалась вполне к месту, потому что я воспользовался его отсутствием, чтобы впервые за несколько лет провести запланированную еще до такого неожиданного подарка брата встречу с моей высшей управляющей тройкой. Каца и Канареева я вызвал сюда из Трансвааля, а Курилицын приехал из Санкт-Петербурга самостоятельно. Как и еще 15 человек из высшего слоя руководства моей, теперь уж можно назвать это корпорацией. Все прибыли с полным соблюдением конспирации, под чужими фамилиями, разными маршрутами, в разное время и поселились в разных отелях. И не то, чтобы это было так уж необходимо, просто как только человек дорастал до того, чтобы занять в моей корпорации важный пост, так сказать, первого круга ответственности, я одновременно с предложением повышения выдвигал требования о принятии им на себя определенных обязательств по изменению стиля жизни. Я был уверен, что достаточно скоро на всех, кто со мной связан, начнется настоящая охота. Вследствие того, что, во-первых, меня оценят по достоинству, и, во-вторых, мир изменится. Вот пусть и привыкают беречься, чтобы потом не пришлось хоронить. Так что все было по-серьезному. И чужие документы, и разные маршруты, и даже у некоторых легкое изменение внешности. Хотя все они съехались... Сюда скорее в отпуск, чем на работу. Впрочем, и работа была тоже. Например, два старших руководителя направлений, Кац и Канареев, наконец-то после стольких лет встретились со своими подчиненными. Ну так, даст да бог, через год все в Южной Африке наладим, можно будет слегка ослабить контроль и оба вернутся ь в Питер. Вот пусть и начинают готовиться. Да и посмотреть на всемирную выставку – На это торжество электричества и машин всем им тоже полезно. Хоть будут немного представлять, в какое будущее мы Россию тянем. Встреча прошла хорошо. Кац даже сказал, что по его направлению все в принципе уже налажено, и его непременное присутствие в трансвале более не является такой уж необходимостью. А вот в Санкт-Петербурге, судя по тем докладам, что он услышал, наоборот, дел не в проворот. Я же поздравил его с решением суда, по которому гражданину Кацу Якову Соломоновичу тюремное заключение заменялось высылкой в отдаленные местности и торжественно вручил ему копию данного решения. Поржали все. Особенно развеселился Курилицын. «Ой, Яков Соломонович, не светит тебе ныне в Санкт-Петербург возвернуться? Ой, не светит!» Ты же уже находишься в местности куда как отдаленный от Санкт-Петербурга, хохотал он. Ой, чую сидеть тебе в Африке еще долго. Но Кац был доволен. До сих пор он официально числился в тюрьме, и его пребывание на воле было всего лишь результатом моей доброй воли и задействованных мною связей. А сейчас он сделал еще один шаг к свободе. Серьезный шаг. Насколько же быстрыми и широкими будут следующие шаги, зависело только от него. Нет, он показал себя отлично, и ни о каком водворении его обратно в тюрьму речи не шло. Но у Якова была мечта одеться с иголочки, сесть в собственный выезд и проехаться с дорогой сигарой во рту перед теми, кто у п ё к его за решетку, но не сейчас, а когда он разорит их до нитки. И я обещал, что такую возможность ему предоставлю потом, когда докажет мне не только свою полезность, но и верность. А сегодня он получил прямое подтверждение тому, что я начинаю исполнять свои обещания. Канареев доложил, что запасы золота уже составляют более двух с половиной тысяч пудов. Железнодорожная ветка до штаб-квартиры проложена. Строительство оной в л о р е н с у м а р к и ш е также идет полным ходом. Численность отряда стражи доведена до 540 человек, однако русских там всего 243, из них 16 артиллеристов. Ну а когда с основными вопросами было покончено, он молча выложил передо мной папку с отчетом о расследовании по поводу одной известной нам обоим о с о б ы Так что место нашей встречи в одном из пригородных парижских отелей я покинул вполне довольным. На выставке, как я уже говорил, мы с Николаем появились только на четвертый день. Впрочем, прибывшие в Париж раньше нас инженеры и студенты толклись там уже почти 10 дней. И у студентов время пребывания в Париже подходило к концу. Я очень надеялся, что заряд эмоций, полученный на выставке, подвигнет их к тому, чтобы отдать все силы промышленному развитию России, а не скатиться на кривую дорожку. Тем более, что все возможности для этого я собирался им предоставить. На Эйфелеву башню, являвшуюся воротами основной экспозиции, мы поднялись сразу же по прибытии, причем в сопровождении самого Гюстава Эйфеля. Лифты мягко вознесли нас в самое небо. Николай восхищенно вертел головой, осматривая Париж с такой огромной для этого времени, еще не имеющего самолетов и небоскребов, высоты. Я тоже с любопытством огляделся. Нет, на Эфелевой й башне я был раз десять, вернее, намного больше, но чаще всего я поднимался только до первого уровня, чтобы пообедать в ресторане. Как раз в том, где, по легенде, так любил обедать Мопассан. Но и этого было достаточно, чтобы изучить открывающуюся отсюда панораму. Мопассан ненавидел Эйфелеву башню, громогласно поносил ее и заявлял, что она портит классическую, элегантную панораму Парижа, но обедал в ее ресторане каждый день. А когда его спросили, как это соотносится с его ненавистью, он ответил, что ресторан на башне – это, к сожалению, единственное место, откуда она… не видно Хотя сейчас город внизу был другой. Еще не было моста Александра Третьего, парка Ситроена, музея Помпиду, фонтана Стравинского и десятков мест, которые я в своем 21 веке научился легко находить, глядя на Париж с высоты. Однако Жорж Эжен Осман уже приложил к нему руку. Лувр, Триумфальная арка на площади Этуаль – Площадь Конкорд и начинающиеся от нее Елисейские поля, дом инвалидов с могилой Наполеона Бонапарта, улица Риволи и Большие бульвары – все это оказалось на своем месте. Жорж Эжен Осман, барон-префект департамента Сена, в 1850-1870 годах коренным образом перестроил Париж и придал ему современный вид. «Дядя, а мы сможем построить такую башню в Петербурге?» – восторженно спросил Николай. Я усмехнулся, вспомнив, какие дебаты кипели в Питере моего времени по поводу «Газпром-сити». И какие еще будут кипеть по поводу этой самой Эйфелевой башни в недалеком будущем. Да что там в будущем? Все уже кипело». Еще до открытия башни в 1887 году 300 писателей и художников, среди которых были и Александр д ю м а с ы н И Гидо Мопассан, и композитор Шарль Гуно направили протест в адрес муниципалитета, характеризуя конструкцию как бесполезную и чудовищную, как смехотворную башню, доминирующую над Парижем, словно гигантская фабричная домовая труба, и жалостливо сетуя, что на протяжении 20 лет они будут вынуждены смотреть на отвратительную тень ненавистной колонны из железа и винтов, простирающуюся над городом, как чернильная клякса. Первоначальный договор с Эйфелем предусматривал демонтаж башни через 20 лет. Ее спасло появление радио, то есть установленные на ней антенны, которые в случае демонтажа некуда было девать. Они даже не догадывались, что через какие-то 2-3 десятилетия Эйфелева башня станет не только неотъемлемой частью Парижа, но и его символом. Что поделать, темные люди, не то что умные, образованные петербуржцы, протестовавшие против строительства Газпром-Сити по совершенно другим и уж, конечно, куда более веским причинам. Но я не мог ничего этого рассказать, поэтому просто ответил «да».